ЭПИЛОГ Двое стояли на верхней террасе королевского дворца, той самой, что когда-то опоясывала их спальню — бывший король и бывшая королева Истраса. Они держались за руки и смотрели друг на друга. На бывшей королеве было белоснежное пышное платье, совсем такое, что надевает на свадьбу девушки в её родном мире. Бывший король был облачён в чернильно-чёрные доспехи по которым то и дело пробегали искры магических зачарований. Вокруг них было так много народа — драконы, эльфы, люди. Все они пришли на праздник, чтобы поздравить Тиану и Алузара. И сегодня все искренне радовались за них. Их губы уже коснулись брачной чаши. Оставалось лишь, чтобы они коснулись друг друга. Алузар склонился над любимой и замер на мгновение. Едва веришь, что все происходящее с ним – правда, они не еще один печальный сон или морок. Ну что же ты, смелее. Тиана улыбнулась, подбадривая лузара И вот король поцеловал свою королеву. И воздух огласился радостными криками. А небо над ними расцвело сияющими всполохами. Конец читала Наталья Фролова.